Глава двадцать четвертая. Джасинда. Большую часть дня я помнила смутно. Вокруг крутился Рудей. И что он со мной вытворял, оставалось для меня же загадкой. Недоимператор кружил словно пчела возле медового цветка, и я даже не могла определить, хочу ли, чтобы он воспользовался случаем или нет. В мутном сознании мелькали разные варианты, и каждую минуту мне нравился новый. То чудилось, пусть уж воспользуется. Шикарный мужик, почему бы и нет. Я свободная женщина. Он свободный император. В том смысле, что бы пока даже не в темнице. Я за нападение на императора. Он за домогательство к ведьме. Пока-то не в себе. Прямо русалочьи эндорфин, не иначе. Потом я хотела, чтобы он воздержался от обладания моим главным женским сокровищем. Если можно так выразиться. Потом... Мне хотелось покусать или расцарапать его за то, что целовал, вился рядом и ничего больше не делал. В конце-то концов, он что, решил сделать рекорд Гиннеса по самой длинной прелюдии? В общем, я не была уверена, когда сильнее хотела покалечить Рудея. Когда он воздерживался или когда чудилось, он уже не сдержится. А потом? Потом я ощущала себя в тепле, в уюте, в гнездышке. Даже подумала, что меня вернули домой и положили в больницу, как и положено после отравления клофелином. А потом вдруг сознание прояснилось. Силы влились такие, что я вполне могла бы выполнить экзекуцию над Рудеем. Не хотелось хохотать, как безумная, и убить не до императора тоже не очень хотелось. С кого же я тогда получу плату за работу? Что же, я зря летела столько времени, да еще и пострадала физически и морально. Даже я бы сказала, а морально пострадала в объятиях Рудея и от его поцелуев. К тому же я очень хочу увидеть, чем же дело закончится. А без этого красавчика ничего не выйдет. Он – главное звено дела. Да и, будем честными, покончить с таким шикарным образчиком мужественности – это просто преступление перед потомками». Такое ДНК однозначно не должно пропасть даром. Разве что русалкам их пестрые патлы руки чесались повыдергать. Я уже планировала выбраться из убежища, собраться в дорогу. В конце концов, нам предстоял новый отрезок пути, и остановка, видимо, не менее веселая. Главное, берушами запастись на всякий пожарный, прихватить что-нибудь тяжелое и острое. Ну так, чтобы при случае отплатить за гостеприимство не менее приятным способом, чем это гостеприимство на мне скажется. И я зашевелилась, но Лэси задержал. Ты аккуратнее, спокойней, а то этот недоимператоришка тебя использует, но не защищает. Использует? Нет, я подозревала, что с нашей сделкой с Рудеем что-то не то. Все время было ощущение какой-то подставы, но конкретно ничего предъявить спутнику не могла. До этой минуты. — В смысле, используют не как драконоводительницу? — уточнила у дракона. — И не только. Ты вообще в курсе, что он пока еще не носит титул? Коронации-то не было. Он пока еще только претендент на престол. Не император. И станет таковым только после нашей успешной кругосветки. Это главное условие получения трона. А если он с ним не справится, его должны будут казнить или посадить в темницу на века. Ого! Я прямо подскочила на месте. Ну вот, теперь ты знаешь, это Трудей. Обманщик и прохвост, и хочет меня использовать, чтобы узурпировать трон, так? Ну, я ему устрою. «Погоди, не спеши. Он на самом деле наследник, ближайший, и он мог бы уже стать императором, но я чувствую, что кто-то вмешался, кто-то могущественный и сильный. Поэтому возникла эта кругосветка. Об этом обычае у нас уже несколько тысяч лет никто не вспоминал». Он древнее моей бабушки, и ты, которая должна ему помочь. Меня только бесит, что он сам правду тебе не сказал. Да уж меня теперь тоже это дико бесит. Негодяй, охальник, трус, лживый, агриский червь. Джаз, он заслуживает все эти эпитеты, но почему-то мне кажется, надо дать ему шанс. Поэтому. Ты пока не говори ему, что в курсе. Присмотрись. И про меня много не рассказывай. Есть вещи, до которых он должен дойти своим умом. Например, понять, что ты не домашнее животное? Вроде того. Ну, ты как? От эльфории полностью очистилась. Увы, я больше не чувствовала радости, легкости и желания запрыгнуть на Рудея. Зато чувствовала много чего другого, и руки чесались. С другой стороны, а мне-то что до их проблем? Тот император, этот. У меня в жизни просто нереальный движ, я сама себе завидую. Я попала в крутейший мир, где магия и вот это вот все. Да, они всегда дружелюбная. Я даже грудь пятого размерчика все еще с содроганием вспоминаю, но... потом. Я тут якшаюсь с императором. Пусть еще и чуть-чуть не да. в нашем мире. Я бы вот так могла спокойно с, ну, почти императором, чего уж там. Наверное, нет. Меня бы служба безопасности и близко не подпустила бы. Дальше. У меня в друзьях настоящий дракон. Дракон! Мы же друзья, Лэйси. Спрашиваешь. Вот. поэтому ради такого приключения я могу немного и потерпеть. Ну, в смысле, то, что Рудей не император. А вот то, что правду не сказал, это мстя моя будет страшна. Ну, вообще-то, он не так уж и плох. Тихо шепнула я Лейси. Конечно, прохвост еще тот, но ты хочешь другого императора? Или чтобы этого прохвоста казнили? Я почувствовала, что дракон задумался. Но думал он недолго, это я тоже запомнила. Возможно, и с драконом у Руда не так все трагично. Может, и они когда-нибудь? Ты думаешь, стоит дать ему шанс? Ну, я бы дала ему шанс. Садись уже, в ногах правды нет. Теперь дракон явно обращался не ко мне. Я и так сидела под тенью его крыльев. Наверное, он говорил Рудею. И тут крылья распахнулись. И я вышла как королева к подданным. Не звить, я просто не могла, поэтому и выдала про задницу. Рудей посмотрел на меня с прищуром внимательно придирчиво, словно оценивал мое состояние как рентгеном. Вдруг приблизился, взял за плечи и заглянул в глаза. Тихо спросил: Ну, как ты? Выглядел он при этом довольно взволнованно. Губы чуть вздрагивают, взгляд впился в мое лицо, будто мог прочесть все в моей голове сквозь черепную коробку. Руки сжимали плечи сильно, но осторожно. Волосы не до императора растрепались, но ему это даже шло. Эта легкая небрежность в купе с двухдневной щетиной делали его еще более брутальным. При этом свободная светлая рубашка и темные брюки придавали Рудею вид эдакого диковатого аристократа. Мне всегда нравилось такое сочетание небрежности и холености. Было в этом нечто такое... манкое, что ли. Пожалуй, притягательное. Я прямо засмотрелась. Рудей как-то странно сверкнул глазами, облизал губы, словно по ним текла капелька чего-то вязкого, но вкусного и сладкого. Такого, что он не хотел упустить ни грамма. Я прямо загляделась. — Ты как? — снова спросил Рудей. поскольку я молчала и беззастенчиво на него пялилась. «Ты в норме?» И я уже собиралась ответить, когда спутник вдруг решил заняться самобичеванием. А это думала только французские монархи обожали покаянные шествия и публичные признания грехов. Он нет. У этих коронованных особ, видимо, подобное в крови. Или в каком-то другом месте. Кто же их разберет? «Прости меня, Джаз!» я должен был догадаться, что эти нехорошие женщины решатся на подобное. Я пытался тебя защитить, но не вышло. Это я прокололся, моя ошибка. Звучало искренне, где-то даже трогательно, как будто он переживал, винился. Но теперь-то я понимала, из-за чего весь сыр-бор. Переживал он не за меня, которую в несознанке могли кто угодно использовать. Даже в самых извращенных смыслах и позах он за свою задницу пекся. Боялся, что я вырублюсь, и не видать этой его вполне себе крепкой части тела, ни императорского трона, ни вообще чего-либо. Ну, после казни сложно что-то увидеть. Так что я даже не знала, разозлиться из-за его скрытности или умилиться заботой. И какое желание пересилит, сложно сказать сразу. — Ты чего молчишь? Не выдержал Рудей. Ты точно в порядке? А вы угадайте. Хитро прищурилась я. Я не понял. Рудей ошарашенно заморгал. Ах, он не понял. Ну-ну. А я отвечаю вам той же монетой. Чем отвечаешь? Какой монетой? Где монета, Джаз? Ты бредишь? А вы подумайте, подумайте. Нравится, когда не понимаешь до конца, что вокруг происходит? Когда тебя водят за нос? «За нос? Это как? Это как корову за кольцо в носу?» «Как козла?» э -э -э, «Я не совсем понимаю твои земные отсылки. Коровы, козлы, монеты...» Я прямо вспомнила мультик «Какой заяц, какой орел». Помнится, там героя одними только этими словесными пассажами довел чудовище до самоликвидации. Недоимператору было немногим лучше, нежели злому персонажу того мультика. Процессор в голове Рудея окончательно ушел на перезагрузку. Судя по его рассеянному взгляду при открытом рту, я решила так и оставить. Пусть так и надо этому гаду. Вот нечего замалчивать важные условия моей работы. И ты, хитрец, нашелся. Я приведу себя в порядок и пойду собираться. А вы все-таки поразмыслите над моими намеками. С этими словами я направилась в гостиницу, на пороге которой мы находились. «Молодец! Эти императоры плохо поддаются дрессировке, но ты настоящая профи. Еще немного, и он будет есть у тебя с рук. А то меня хотел как собаку кормить». Лейси оценил, и я прямо загордилась собой. «Уж если дракон меня хвалит, он-то оставил Рудею немало приятных воспоминаний».